Ломоносов невольно улыбнулся, но тотчас вышел из кабинета и направился в сад на поиски канцлера. В цветочной галерее он встретился с бывшим государевым учителем, академиком Штеллиным. Где канцлер? На что тебе? Путь в Индию все думаешь затевать? Не тебе, читал был великий Петр, и тот провалился. Перемолвить надо об одном молодом человеке. Хм, хм, хм. На, ищи в саду, в буфете. Никогда не курил. А теперь представь, и он модным человеком быть хочет. Хм. Не укажешь ли, кстати, оберкрикс комиссара Цейца? Это, вашей милости, для чего? Ну ладно, вон он, видишь? Высокие у двери, с плюмажем. А -а -а. Не поэму ли или оду в честь голштинцев изволил, Михаила Васильевич, скомпоновать. Здорого Ломоносов подошел к Цейцу, с достоинством отрекомендовался и для вязчего успеха заговорил с ним о Мировиче по-немецки. Тот внимательно выслушал. Тревожно задвигал густыми русыми бровями, и, думая по-немецки, ответил на ломаном русском языке. «Ви долг служебно не знаете. Вы дисциплин, извините, не понимаете. А потому... Потому отказом не обещайтесь. Бидте умворцайхунг. Извините, пожалуйста. Чфу! Еще наставление!» Пакостное ракание моща делает. Знал бы, не просил. Придется с Мировичем повременить. А пока найти канцлера поговорить о фанвизине. Михаил Васильевич положился на свою интуицию и вместо дороги к беседке взял влево и попал в малоосвещенную часть сада.